Пятая серия «Камень, леший и два светящихся фонаря» Автор Ник Матвеев Редактор Моран Джурич Это предпоследняя серия, завязка финала истории Саня стоял возле входа в туннель и ждал возвращения Перуна «Да, видать разговор затянется надолго» Подумал вампир и направился к месту недавней баталии. Нужно было забрать сумку, которую он спрятал от греха. Дед и так уже интересовался, куда он ее дел и обещал, что если Сашка ее не принесет, то он ему даст таких люлей, что потом спокойно сесть нельзя будет. «Дед, конечно, добрый мужик и стал уже как родной, но его старая закалка... чую просраться он нам всем еще даст!» Не, ну 21 век на дворе, а он все еще как будто при Иване Грозном живет. Парень шел по лесу, приближаясь к тому месту, где оставил сумку. Нет, ну я понимаю, надо молодежь воспитывать, чтобы старших уважали и все такое. Но я ведь и так уважаю, а он все время за свои розги. И ведь розги всегда при нем, ведерки каждый день замачивает. Погрязнув в своих мыслях, Саня незаметно для себя вышел на полянку и после непродолжительных поисков нашел под кустами заветную сумку. Поднял ее с земли и услышал перезвон стекла. Открыв сумку, он расположил все выпавшие из кармашков бутылочки по местам. Также парень приметил бутыль, при ближайшем рассмотрении оказавшийся тем самым самогоном, который ему дал Аким выпить для смелости. Ну, такое добро греха не выпить. Перун направлялся к старому вампиру. Тот вынес из соседнего помещения табурет и поставил рядом с богом. «Присаживайтесь, Перун, Сварогович», — с улыбкой сказал вампир. «Спасибо!» — Перун, кряхтя, уселся. «Как узнал, кто я?» Да как я не почувствую болью которая ворвалась в мою скромную обитель? Какими судьбами? Тогда уж правильно. Мне Сашка передал, что ты хочешь говорить со мной. О, -о, -о Александр, способный мальчик. Он бы мог стать хорошим последователем моего дела. Все так же улыбай, сказал Первородный. Помню себя в юные годы. Терроризировал Краков, пил кровь девственниц, убивал налево и направо. Эх, былые деньки уже не вернуть. «Хватит уже! По сравнению со мной ты мальчишка еще. Что хотел?» Раздраженно сказал Перун. «Простите мне мою заносчивость. Да, я знаю, кто готовит вторжение тварей из Нави». Знаю, кто призвал всех этих мерзких упырей и прочее-прочее. Тогда я весь во внимании. Перун вышел из пещеры и увидел крайне занимательную картину. Саня лежал весь грязный, в репьях, обнимая корягу, валяющуюся рядом, и плача. Нет, не так. Рыдал крокодильями слезами. Перун подошел к нему и стал поднимать, но парень отбивался, что-то бормоча под нос. Когда корягую вампиру удалось разлепить, Перун вздернул парня за шиворот и поставил на ноги. Правда, его все же пришлось поддерживать. На ногах Саня стоять не мог, от слова совсем. Шатиник Надо, предатель! Еле выговорил Сашка. Опять об. об... «Обмануть меня решил!» «Ты где наклюкаться успел?» «А вот! Лешие снабдил!» «Дионис на Пегасе прилетел!» «Тебе-то какое же дело до меня, а?» Парень всхлипывал. «Я всю семью прыг... потерял, помер!» Себя всего вам с блохастым этим отдаю. Слезы пуще прежнего потекли из саниных глаз. А ты, а вы даже правду сказать не можете. Вы же мне, как родные стали, дед и ты и петь. Даже тот, кто без намордника. А никто и не признался. Какие же вы Бормотание Бормотания парня стали стихать, а через мгновение голова его упала на грудь, и его ноги подкосились. Саня завалился в кусты, откуда послышался тихий храп. Бог приложил руку к лицу и тихо прошептал. «Эх, Саня, сколько же ты еще не знаешь!» Перун закинул Сашкину тушку себе на плечо и поволок домой. Очнулся вампир утром. Рядом мирно спала Сонька. Голова безумно раскалывалась, и как это ни странно, хотелось минералочки, ну или холодного пивасика для похмела. В комнату зашел Аким. Выходь, алкаш недоделанный. Напохмелись! О, а как же! Быстро, а то я тебя сейчас! Дед погрозил кулаком вампиру. Сашка выпил содержимое стакана. Стало легче. Он подошел к двери и подумал: Ну все, сейчас сгорю. пепелиц солнца, по которому я так соскучился. «Эх, солнце, знала бы ты, как по тебе скучает молодой вампир!» Саня открыл дверь избы, закрыл глаза и сделал шаг навстречу погибели. «Вот, загорелись пятки, все начинается с этого!» Вампир стоял с гордо поднятой головой и держался, чтобы не заорать от боли. На небо громыхнул гром, и во дворе раздался дикий ржач. Перунси, Маргал и Аким хохотали во весь голос. Парень, не понимающим ровным счетом ни хрена, смотрел на эту троицу и на солнце. Недоумевал он по двум причинам. Во-первых, почему не сгорел? А во-вторых, какого черта эти ржут? «Ну что же на дарк-мужском обличии? Проспался?» Спросил переводящий дыхание Симаргл. «Как? Почему?» Вампир ошарашенно обратился ко всем. «Это Сёма на тебя чары наложил защитные, чтоб тебя солнце не спалило. Ну, вообще-то ты и так можешь беспорядочно ходить под солнцем. Ты же вроде как являешься первородным». «Кто? Я?» Саня все так же ничего не понимал. Как? Жопа косяк! Тогда уж, батьк твой новый, тебе помог в этом. А кем тебе крови его дал попить? Будешь ей сейчас питаться. Ему надоела вся эта жизнь, и он решил отдать свою силу тебе, пояснил Перун, поймав недоуменный взгляд парня. Пойдем, поговорить надо. Вся компания переместилась в беседку. Пес лег около входа, а остальные сели за стол, сделанный из обработанной ели. Перун сел во главе стола, по правую и левую руку соответственно расположились Аким и вампир. Симаргл задал вопрос, являющийся по всей видимости, продолжением прерванного пояснением Сашки разговора. «А где логово у него?» – Поляк сказал. «Он живет в деревне, причём давно». «Втерся в доверие к местным, и, судя по всему, именно он отправил мужиков с нашим сыном польского Дракулы на кормка нечисти тогда. Он призвал ей и А Ким, кто приезжал сюда ближайшие лет десять?» Спросил Перун Лешего. «Да кто? Так вы изволили приехать. Да родня ко всем подряд!» «Вспоминай, Ким, не родня это!» «Жить сюда переезжал кто-нибудь?» Спросился Маргал. «Да, Вовка Черных приехал. Ну, в доме бабки Роза живет, та, что гадалка была, да заговаривала всех подряд», ответил Сашка. Девки у нее ошивались все время. Мужиков привораживали, догадали. А как-то померла родственники хату на продажу. Тогда чуть ли не дня через два Володька и приехал. Говорил, что как раз из тюрячки вышел. Хочет новую жизнь начать и все такое. Где живет? Да в центре. У него дом двухэтажный. Весь сайдингом покрыт. Через три дома после магазина. Нужно установить за ним наблюдение. Симаргл, ляжешь у магазина и прикинешься с собакой. ничей там. За машинами побегай. Это все потому, что я шерстяной? «Именно поэтому! Но ты не переживай, Сёма! Мы с тобой устроим этим зоорасистам!» Улыбнувшись, сказал вампир. Люди толпились у магазина в ожидании. Из районной пекарни с минуту на минуту должен приехать грузовик с хлебом. Народ болтал о своих проблемах. Где-то слышались переругивания, кто-то разговаривал о рыбалке. Словом, все шло своим чередом. Рыжий пес, разлегшийся перед крыльцом продуктового, строил выходящим из магазина жалобные глаза, чтобы ему хоть кто-то дал немного еды. В той очереди стоял и леший. Он вел оживленную беседу с каким-то дедом. «Не, я вам, дорогой Аким, говорю за то, что не стоит удобрять огурцы и помидоры всякой вашей чепухой». «Это как минимум не кошерно, а как максимум будет дороговато!» Картаве говорил собеседник Акима. «Да ты, изи не только еврей, а еще и жлоб в придачу! Ежели хлебом заброженным удобрять все это дело, так оно и расти, как на дрожжах будет!» Упрямо стоял на своем леший. «Не морочьте мне то место!» которая заканчивает такое благородное название, как спина. Ша, Аким, я таки вам скажу, что вы не правы. Леши оживленно спорил со старым евреем, пока не заметил нужного ему человека, Вовку Черных. Обычный на вид мужичок лет 50, Невысокий, суховатый, седые волосы за залысинами отпущены до плеч, да небольшая бородка. Проходя мимо собаки, он угостил ее сосиской и направился к своему дому. Симаргал, сделав вид, что съел этот щедрый подарок, повелял хвостом перед человеком и, сев обратно, выплюнул эту дешевую соевую химию из пасти. Показав взглядом псу, что это их клиент, Аким продолжил спорить с Изи. Симаргал встал и медленно пошел за мужичком. Идти пришлось недолго. Подождав, пока он, войдя в ограду, скроется за дверью дома, пес занял наблюдательную позицию в соседних кустах и стал ждать. Через некоторое время к укрытию подошел Аким. «Следишь? Я вот ты, блин? Как обстановка?» – Раздраженно спросил Леший. «Сидит дома. Ничего подозрительного не заметил». «Я схожу, спрошу, чего. Ну, так, невзначай». «Погляжу, что он там отворит!» «Давай, дед, доложишь потом?» Аким зашел за ограду. Подойдя к двери, он постучался и зашел в дом. У Перона возникли сомнения. Его мучила неизвестность. Мысли перед боем затуманили его разум. «Бог доблести, воинской славы!» «Битвы!» Сомневался перед боем и не знал, чем закончится будущая схватка. Но назад отступать нельзя. Его призвали, и отказываться от своих слов он не мог. Это не по чести. Он сидел и думал о том, не как ему победить, а как ему хотя бы выжить. «Дядя Петя!» Сонька появилась из ниоткуда. «А вы чего такой грустный тут сидите?» «Думаю, девочка моя. Эх, думаю», — вздыхая ответил Перун, — «а о чем вы думаете?» «Да видишь ли, знаю я, что за злой дядя тут пакостит, но справиться я с ним не смогу». «А вы знаете, дядь Петь, меня когда Сашка обижал, я папе все рассказывала. Он его ругал, и тогда вся проблема решалась» серьезным видом ответила Сонька. «Эх, Соня, Соня, было бы тут все так просто, я бы не думал неё нее...» Через забор на полном скаку прыгнул рыжий пес, на лету увеличиваясь в размерах. «Петь, беда, леший пропал!» «Кто пропал? Куда? Где?» Начал закидывать вопросами Перун. Зашел в дом к этому Володе и все, с концами. Я его часа полтора ждал, а он не выходит, надо искать. — Сонь, зови брата, скажи дядька зовет. Девочка убежала в дом и через несколько минут вернулась вместе с заспанным вампиром. Перун дал парню выпить еще кружку крови Тадеуша и приказал готовиться к поискам. Через тридцать минут они уже были готовы. На подходе к машине перед ними встала девочка, про которую все забыли. «Соня, бегом домой!» «Ага, вы меня оставите, а меня потом бабьяка какая-нибудь съест! Нет уж, я с вами!» «Это опасно, как ты не понимаешь?» — сказал ее брат. «Эх, как это не печально признавать? Не опаснее, чем если бы мы ее одну оставили! Девочка права, Сань, так хоть ты за ней присмотришь!» «Тебе сейчас мало кто соперник», — сказал Семаргл. «Ладно, хватит трепаться. По коням», — скомандовал Перун. Бог, пес, вампир и девочка сели в Лексус. Двигатель заревел, и машина отправилась к дому Черных. По пути решали, как будут проникать на его территорию. Решили окружить дом, зайдя с разных сторон. Перун осторожно входил на участок. Пересекая двор, он внимательно следил за обстановкой. Подойдя к двери, он заметил, что она приоткрыта. С жестом, показав псу и кровососу, что заходит, Перун скользнул внутрь. Дом был совершенно обычный. Дверь вела в сенки, и сенок проход был на кухню, а уже оттуда в комнаты. Перун прошел на кухню и осмотрелся. У окна стоял стол, на котором были разбросаны столовая утварь и заплесневелые остатки еды. Бог прошелся по комнатам, но также ничего не нашел, кроме мусора и пыли, которые в этом помещении было в изобилии. Он высунулся из-за двери и взмахом руки позвал своих напарников внутрь. Вампир вошел первым. За ним забежал пес. А следом аккуратно проскочила Сонька. Стоило Семарглу перейти порог дома, как он и эманации тьмы, настолько слабые, что даже Перун их не заметил. Сёма начал искать, куда ведет эта крохотная часть силы, и через несколько секунд он начал скрести пол. «Ну, помогите же кто-нибудь!» Саня подошел к псу и, приглядевшись, увидел, что доски цельные. Тонкая щель между ними выдавала хорошо замаскированный вход в подвал. Вампир поддел крышку тайника, взятым со стола ножом. С другой стороны, ему помогал Перун, подцепив доски походным ножом, который был заткнут в глинище его сапога. Открывшийся им лаз освещался только светом солнца проникающим через кухонное окно. Семаргл хотел было создать огонек, чтобы осмотреть тайник получше, но тут вмешалась Соня. «Песик, не надо! Вдруг там пропаны, и мы взорвемся!» Настороженно сказала девочка. «Сонь, ты меня с каждым разом удивляешь! Ты где об этом-то услышала?» «По телевизору!» Троица почему-то послушала девочку. Перун, порыскав по шкафам, нашел два фонаря. Подумав, он отдал один сани другой девочке. Вампир посветил в проход и увидел лестницу, ведущую вниз. Перун спрыгнул в лаз на разведку. «Судя по всему, лестница уходит глубоко под землю. Спускайтесь!» Сонька, спрыгнувшая первой, была поймана Перуном. За ней последовали остальные. Спускаясь, Бог отметил, что проход был сделан в расчете на долгое использование. Через каждые пять шагов встречались опоры и перекрытия, предохраняющие от обвалов. Также ствол шахты, похоже, был оборудован вентиляцией, поэтому воздух был относительно свежим, но витал в нем какой-то неприятный запах, будто что-то протухло. Остановившись и принюхавшись, Перун поморщился. Блин, народ, ну-ка на пол и фонари выключите. Все послушались и легли. Один бог остался стоять, прислушиваясь к своим ощущениям. А что случилось, дядь Петь? Спросил Сашка, включая свой фонарь. Принюхайся. Чуешь, тухлыми яйцами потянуло. Это, брат, сероводород. Где-то здесь трупов яма. При больших концентрациях взрывается только так. А почему сейчас не бабахнуло? Саня побледнела от слов бога. Концентрация маленькая, наверное. Ну или нам сегодня сказочно везет. Петр изобразил странный жест, будто хватает воздух. Вокруг его ладони воздух словно начал уплотняться, образуя растущую с каждой секунды сферу. Через несколько секунд шар достигал метров в диаметре. Бог поднял руку, и сфера сорвалась с его ладони, поднимаясь к потолку и исчезая в вентиляционном отверстии. «И все же нам сказочно повезло», — облегченно выдохнув, сказал Перун. «Что? Все было так плохо?» — подал голос поднимающийся на лапосе Маргал. «Да». «Там такая гремучая смесь была, что невольно я задаюсь вопросом. А какого, спрашивается, хрена мы до сих пор тут не подорвались?» Ответил Петр, помогая подняться с Сони. «Дядь Петь, а что вы сделали с этой, как ее, гремучей смесью, вот?» «Так он, как и я, может управлять пламенем и частично тем, что это пламя производит», ответил вместо бога пес. После очистки помещения от газа дышать стало значительно легче. Поэтому, поднявшись и отряхнувшись, процессия, включив фонари, продолжила спускаться вниз. Чем дальше они спускались, тем больше пещера менялась. Земля местами пропадала и появлялся странный черный камень, от которого исходила магическая энергия. Вскоре туннель сменился коридором выполненным из резного обсидианового кирпича. Пароход, ведущий вниз метров через пятнадцать, резко свернул за угол и вывел Перуна и Ко, в комнату, из которой вели три прохода, не считая того, через который они сюда пришли. Посреди комнаты стоял камень, на котором была вычерчена надпись «Как прямо ехать, живу не бывайте! Нет пути ни прохожему, ни приезжему, ни пролетному. Направо ехать женату быти. налево ехать и богат Перед группой встал выбор. Они разбили маленький лагерь у камня и начали решать. «Я пойду прямо. Саня, ты пойдешь направо, Симаргал налево». «А сестру куда девать?» «Пусть с тобой идет, Сань. Ты, как я уже говорил, ее защитить сможешь. тела у тебя достаточно. Но для постраховки выпей еще крови Тадеуша». «Боюсь я за нее. Вдруг не углядит». «Да я во все глаза за ней, Петр Богданович!» Возмутился Саня, отхлебывая из фляжки, прихваченный на всякий пожарный, немного крови. «Это не за мной надо смотреть, а за Сашкой. я-то за себя постою». Я ох, какая боевая. Смотри мне, Сань, привязался я к вам. Добрым взглядом одарил старый бог вампира и его сестру. Берегите себя. Привал был свернут, и каждый отправился в свою сторону.